но хотела похоронить в тайниках памяти вместе с забытыми детскими страхами, но даже это не имело значения, раз с Максимом все в порядке. И вслед за ним я спустилась по крутой извилистой тропинке через темный лес на берег моря. Туман почти рассеялся, и когда я вышла... В бухточку я сразу увидела корабль. Он лежал милях в двух от берега, носом к скалам. Я прошла по волнорезу и стала на конце, облокотившись о закругленную стену. На берегу уже собралось довольно много людей. Видимо, они пришли из Керлета по тропе береговой охраны. Мы с Входил в наше владение, но публика всегда пользовалась правом прохода у скал. Кое-кто вскарабкался наверх, чтобы получше разглядеть севшее на мель судно, которое лежало неуклюже, задрав корму. Вокруг сновали лодки. Стояла поодаль спасательная шлюпка. Я видела, как там поднялся кто-то во весь рост и закричал что-то в рупор. Слов я не разобрала. Над заливом все еще висел туман, горизонта не было видно. Подлетела с треском еще одна моторка с несколькими людьми на борту. Она была темно-серого цвета. Я увидела человека в форме, вероятно, портовый инспектор из Кэдрита, а с ним агент морского страхового общества Ллойда. Еще одна лодка с компанией отдыхающих из Кэдрита на борту. Они кружили вокруг сидевшего на миле парохода, громко переговаривались...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 «Водолаз вот-вот спустится», — сказал спасатель. «Ну, конечно, они сперва поторгуются, как все иностранцы. А вот и буксиры».